Долбил-долбил, и клюв подчинил. Они смеялись. Юджин в взахлеб, Бенни громко и спокойно. У него были глаза цвета серой морской воды и желтоватая бугристая кожа. Голова у него была красивой формы, лоб высокий, выпуклый. Волосы у него были волнистые, каштаново-коричневые. рисо под вечно хмурыми бровями было маленьким и заостренным. Необычно чуткий рот улыбался коротко, вспышками, про себя, как блик пламени, пробегающий по лезвию. И он всегда отпускал оплеухи вместо ласк. Он был гордым и нежным. Да, и в этот месяц, когда возвращается Прозерпина и воскресает мертвое царство Цереры, Когда все леса окутаны нежной дымкой, а птицы величиной с молодой листок снуют между поющими деревьями, и когда становится мягче духовитый вар на улицах, и мальчишки скатывают из него языком шарики, а их карманы вздуваются волчками и разноцветными камешками, а по ночам грохочет гром, и проносится проливной тысяченогий дождь, и утром из окна видишь бурое небо, все в рваных тучах, И когда мальчишка горит, сносит воду своим родным, которую чинит изгородь, и пока ветер змеей пробирается в траве, слышит, как снизу в долине раздается длинный вопль гудка, и слабо доносится звон колокола. И огромная синяя чаша гор кажется совсем близкой, потому что услышано неясное обещание. Тогда его пронзила весна, как острый нож». И жизнь сбрасывает свою побуревшую старую кожу, и земля источает нежную, неистощимую силу, и чаша человеческого сердца до в наполнена бессрочным ожиданием, бессловесным обещанием, неопределенным желанием. Что-то накапливается в горле, что-то слепит глаза, и сквозь толщу земли звучат дальние отблески трубы». Маленькие девочки с аккуратными косичками чинно и послушно торопятся в школу, но юные боги медлят, они слышат тростниковую флейту, переливы свирели, перестук козьих копыт в набухшем лесу, тут, там и всюду. Они останавливаются, слушают, особенно стремительно именно тогда, когда ждут. а потом рассеянно бредут к единственному назначенному им дому, потому что земля полна извечного ропота, и они не находят пути. Все боги утратили этот путь. Но то, что у них было, они оберегали от варваров. Юджин, Макс и Гарри правили своим небольшим мирком и его окрестностями. Они вели войну. С неграми и евреями, которых забавляли, и с обитателями поросячьего тупика, которых они ненавидели и презирали. Они покошачьи крались в многообещающем вечернем сумраке, а иногда сидели на заборе, в возбуждающем свете уличного фонаря, который выбрасывал венчик пылающего газа и время от времени шумно подмигивал. Или, скорчившись в густых кустах под гантовской изгородью, они выжидали появление какой-нибудь влюбленной негритянской парочки. И когда их жертва на пути домой начинали подниматься по склону, тянули бечевку, выволакивая на дорогу набитый чулок, похожий на черную змею. И темнота содрогалась от хохота, потому что громкие, звучные, смешные голоса вдруг запинались, смолкали и начинали визжать. или они бросали камни в черного мальчишку посыльного, когда он ловко повернул велосипед, въезжал в проулок. Но они не питали ко всем ним ни малейшей ненависти. Черный цвет — цвет клоунов, и они знали, что обычай и приличия требуют колотить этих людей добродушно, осыпать их ругательствами весело, кормить щедро. Люди снисходительны к верному, виляющему хвостом псу. Но ему не следует заводить привычку разгуливать постоянно на двух ногах. Они знали, что не должны давать чумазам спуску, и что положить конец возражениям проще всего с помощью дубинки и проломленной головы. Да только разве черномазому голову проломишь...